Николай Радченко, а если пехотинец даже и попадется в руки ментам или людям варяга, и те заставят его разговориться, что ж, парень сможет сказать «да, рыл подкоп, да, видел там коляна». И что дальше? Где искать бригадира? Такая шелупонь и представления не имеет. Стало быть, пусть пацаны живут и честно работают на бригаду. А что касается гражданина Патрикеева, Токолян перестал им быть с того момента, как отдал команду на взрыв. Бригадир, разумеется, понимал, что и менты, и спецслужба, и варяга сразу бросятся искать хозяина ресторана. Ведь именно из ресторанного подвала тянулся тоннель под шоссе поэтому Колян приказал своим бойцам вернуть настоящего Патрикеева по месту жительства, а сам обзавелся новыми документами. Но его удачу удалось провернуть классный вариант — настоящий паспорт с пропиской плюс сама квартира, причем двухкомнатная, в которой был прописан владелец паспорта. Его новая квартира находилась в доме где лишь недавно началось заселение, и потому жильцы еще не могли хорошо узнать друг друга. На это выгодное обстоятельство Коляна указал посредник, объясняя со своей паскудной улыбочкой, почему цена так высока. Видимо, ему хотелось предстать перед Коляном мудрым торговцем, понимающим проблемы клиента. У Коляна же даже не хватило духу возразить, но за тот дом... Находится на отдаленной окраине, где и метро-то пока нет. Слава Богу, хоть телефон провели. Впрочем, Колян знал, что посредник ответил бы, такие люди, как вы, на метро не ездят. И так Колян сидел в своей новой квартире, куда сгинувший владелец успел завести только кухонный гарнитур, довидавший виды диван подсчитывал прорехи в бюджете и размышлял, как бы их побыстрее заткнуть. О деньгах он не жалел. Ему не жаль, было никаких денег, лишь бы удалось отомстить варягу. Тем не менее, пополнить кассу бригады каким-то образом следовало. Пока реальным источником поступления могли стать только доходы от взятых под крышу торговых точек в городе. Очередная передача денег была назначена на сегодня в торговом зале на втором этаже книжного магазина «Библиоглобус». Колян Наскоров перекусил и отправился в магазин, где дотоле ни разу не бывал. Там в толчье у книжных стеллажей кейс с деньгами перекочевал из руки гонца в руку Коляна. Колян услышал сдавленный шепот гонца «Тут двадцать шесть штук» и отошел в сторону. Вечером он позвонил диспетчеру. Услышанное огорошило его, но не слишком. Диспетчер, сам толком не понимая, что говорит, поскольку всю информацию он получал на условном языке, тем же условным языком пересказал Коляну последние новости. Двое бойцов, ожидавших Барнаула на шоссе в машине, так его и не дождались. В их машину Барнаул при отступлении должен был пересесть, а свою старую угнанную шестерку с перебитыми номерами бросить на обочине. Взрыв уже давно прогремел, движение со стороны области прекратилось, поскольку все машины, успевшие миновать ресторан до взрыва, Давно проследовали в Москву, а Барнаул все не появлялся. Тогда бойцы развернулись и поехали к месту взрыва. Всеми правдами и неправдами миновав выстроившуюся на дороге огромную пробку, они въехали в деревню, увидели огромную дымящуюся воронку, окруженную машинами милиции и скорой помощи, понаблюдали, как пожарники тушат горящие здание ресторана, Но вскоре их внимание привлекло другое, значительно меньшее скопление автомобилей и людей за поворотом той самой деревенской улицы, на которой они припарковали свою машину.